Глава 18. Пора взрослеть. Первое время после возвращения в Белдингвиль миссис Чилтон и Полиане пришлось нелегко. Нужно было привыкать к новой жизни. А это всегда непросто. После беспечных странствий по Европе нужно было начинать все заново. Узнавать цены на масло, на мясо. Приходилось на всем экономить, учиться хозяйствовать. Как и в прежние времена полеанна радушно принимала гостей. Миссис Чилтон редко выходила в гостиную, предпочитая под каким-нибудь благовидным предлогом оставаться у себя. «Подумать только!» С горечью ворчала она снова и снова. «Неужели тем людям так интересно видеть нищету Поли Харрингтон?» Разговоров о покойном докторе миссис Чилтон почти никогда не заводила. Но Полиана понимала, что тетушка вспоминает мужа каждую минуту, хотя и старается спрятать горе под своей обычной сдержанностью и холодной немногословностью. В течение первого месяца Джимми Пендлтон несколько раз заходил в гости к Полиане. Сначала в компании с мистером Пендлтоном-старшим. Беседа была непринужденной, без всяких церемоний, но только до тех пор, пока в гостиную не входила миссис Чилтон. Если к другим гостям она могла не выходить, то игнорировать Джимми и мистера Пендлтона почему-то считала неприличным. Потом Джимми стал приходить один, Один раз явился с цветами, другой раз с книгой для миссис Полли. Как бы по оказии. Потом стал заходить по-свойски, без всякого предлога. Полианна от души его приходу. Когда он являлся один, тетушка Полли предпочитала оставаться в своих покоях. Друзья и знакомые не видели особой перемены в жизни Полианны и миссис Чилтон. Но с Джимми Полианна была более откровенной и горько сетовала, что «не умеет, не знает, как заработать денег». «Тебе, наверное, кажется, что теперь я только и думаю, что о деньгах?» С невеселым смехом говорила она Джимми. «Но я ведь мечтаю совсем не о том, чтобы заработать миллионы, а только хотя бы на жизнь. А от тетушка Поли, если бы ты знал, как она страдает от бедности». «Какая жалость!» — восклицал Джимми. «Конечно, я еще далеко до настоящей нищеты, но тем не менее я очень хотела бы как-то помочь ей». Глядя на терзание Полианы, Джимми сочувственно вздыхал. Его взгляд теплел и был полон нежности. «А чем именно тебе бы хотелось заняться?» — спрашивал он. «Я бы могла готовить и быть домохозяйкой. Что еще я умею?» виновато улыбалась Полианна. «Обожаю взбивать гоголь-моголь, слушать, как сода шипит в кислом молоке. Когда нужно приготовить какую-нибудь выпечку, для меня это просто праздник. Но ведь за это денег не платят», — вздыхала она. «Разве ж ты готовить у чужих людей». «А к этому у меня совсем душа не лежит». «Еще бы!» — сочувственно кивал молодой человек. Однажды он задумчиво слушал Полианну, которая увлеченно рассуждала о кулинарии и домашнем хозяйстве. Потом он вдруг покраснел и нерешительно промолвил. «Конечно, можно было бы просто выйти замуж. Вы об этом никогда не думали, мисс Полианна?» Полианна лишь весело рассмеялась в ответ. Это был беспечный смех юной девушки, которая еще понятия не имела, что такое брачные узы и стрелы Купидона. «Ах, замуж я не собираюсь и, наверное, никогда не выйду», — без колебаний заявила она. «Во-первых, я не красавица, а во-вторых, не могу оставить этушку поле Я обязана о ней заботиться». «Не красавица? Неужели?» — с недоуменной улыбкой воскликнул Джимми. «А вам не кажется, что на этот счет могут быть другие мнения?» Полиана решительно, без малейшего огорчения, покачала головой. «Не может быть никаких других мнений. Я что, себя в зеркале не видела?» Это можно было счесть простым кокетством. Однако Джимми понимал, что в отличие от других девушек, в словах Полиана нет ни капли кокетства. Он в этом ни секунды не сомневался. Он также понимал, что еще отличало Полиана от всех других девушек, которых он знал. Полиана по-прежнему смотрела на мир глазами той маленькой девочки, с которой много лет назад познакомился прямо на дороге, неподалеку у дома миссис сноу «Ну и почему же, интересно, ты считаешь, что ты не красавица?» вырвалась у него. Даже зная наивный и добродушный характер Полианны, Джимми не жалел, что задал этот дурацкий вопрос. Любая из девушек, с которыми он был знаком, сочла бы за смертельную обиду, если бы он хотя бы в шутку поставил под сомнение ее красоту. Однако реакция Полианны мгновенно убедила его, что такие опасения беспочвены. «Просто не красавица, вот и все», — со смехом промолвила она. «Видно, не уродилась. Если помнишь, я ведь еще в детстве мечтала, что когда попаду на небо, первым делом попрошу в раю у Бога дать мне роскошные черные кудри». Со вздохом прибавила она. «В детстве это была...» «Моя самая заветная мечта». «А теперь?» «Теперь, наверное, нет», — неуверенно сказала Полиана. «Впрочем, я бы, конечно, не отказалась от шикарных черных волос. К тому же у меня...» — продолжала она. «Ресницы не длинные а нос не греческий, даже не римский. Нос как нос. Мой тип самый незрачный Да и лицо не то слишком вытянутое, не то приплюснутое. Уши не помню, какое оно» хотя однажды специально измеряла чтобы сравнить с идеальными пропорциями. Говорят, ширина леса должна равняться пятикратной ширине одного глаза. А ширина глаза еще чему-то там? Не помню точно. Одно ясно, мне до эталона, как до луны. Да. Не слишком веселую картину ты обрисовал, Полианна. Рассмеялся Джеми и, внимательно оглядев девушку, спросил. А ты смотрела в зеркало, когда что-нибудь говоришь? «Ни разу». «А ты как-нибудь попробуй». «Зачем еще? Что за странная мысль?» Снова рассмеялась девушка. «И что же мне при этом говорить? Что-нибудь вроде «милая Полиана» у тебя действительно посредственные ресницы и заурядный нос. Впрочем, радуйся, что они у тебя вообще есть». Джимми не выдержал и принялся хохотать вместе с ней, но в его глазах промелькнуло удивление. «Так значит, ты все еще играешь в свою игру?» пробормотал он сквозь смех. Полианна изумленно подняла брови. «Ну, конечно, Джимми. А как же иначе я смогла бы пережить все, что обрушилось на меня за последние полгода?» проговорила она дрогнувшим голосом. «Ты, кажется, стараешься вообще не говорить об этом». Полианна слегка покраснела. «Просто не хочу говорить о своих горестях с чужими людьми, которым все это безразлично. Кроме того, мне ведь уже не 10 лет, а 20, и я прекрасно понимаю, что такие разговоры больше похожи Но не прошлое нравоучение. А люди этого они любят. С улыбкой прибавила она. «Так-то оно так», — серьезно подхватил молодой человек. «Но все-таки мне кажется, что ты недооцениваешь, как много может значить эта игра для тех, кто начал в нее играть». «Главное, я знаю, как много она значит для меня самой», — тихо сказала Полиана, смущенно отводя глаза. «Это замечательная игра». Немного помолчав, продолжал Джимми. И очень помогает в жизни. Я даже однажды слышал, как кто-то уверял, что если бы все люди в нее играли, мир бы преобразился. Я тоже в это верю. «Может быть», — улыбнулась Полианна. «Вот только некоторые люди вообще не хотят никаких перемен. В прошлом году в Германии я познакомилась с одним таким человеком. Он обанкротился, и вообще его преследовали разные неприятности». «Ах, боже мой, какой же он был мрачный!» Однажды кто-то попытался его утешить, сказав, «Не надо так убиваться, ведь все могло быть гораздо хуже». «И этот господин пришел в ярость, если бы ты слышал, как он возмущался!» «Больше всего на свете меня бесит!» — кричал он, — «когда какой-нибудь болван заявляет, что все могло быть гораздо хуже, и нужно благодарить судьбу хотя бы за то, что осталось!» Терпеть не могу блаженных идиотов, которые утешают себя тем, что могут просто дышать, есть, ходить, лежать. А хоть черт мне теперь дышать, есть, ходить, лежать после всего, что со мной переключилось? Когда я слышу подобный бред, мне хочется схватить револьвер и перестрелять всех этих блаженных моралистов. Можешь представить, что стало бы с этим господином?» Со смехом продолжал Плиана, если бы я начала рассказывать ему про мою игру. «Ну и что?» — покачал головой Джимми. «Может, только она и могла ему помочь?» «В этом я как раз не сомневаюсь. Но и благодарность от него я бы тоже вряд ли дождалась». «Пожалуй», — согласился молодой человек. «Но с другой стороны, в том состоянии и расположении духа, в котором он находился, он ведь был жуткой обузой, и себе самому и окружающим разве нет? Но предположим хотя бы на секунду, что он стал бы играть твою игру, Изо всех сил попытался найти хоть что-то хорошее в своей ситуации. Даже если бы он ничего не придумал, у него бы не осталось времени на ворчание и грустные мысли. Уже одно это хорошо. И ему и его близким стало бы от этого намного легче. Постепенно у него бы улучшился аппетит, сон, вообще самочувствие. Да и жизнь уже не представлялась бы ему в таком беспросветном мрачном свете. В общем, с какой стороны ни посмотри, сыпать себе соль на раны – самое глупое и бессмысленное занятие. «Когда-то очень давно подхватила Полианна в дамском боготворительном комитете, который заботился обо мне, когда я стал сиротой. Была одна такая леди. То есть она была из тех несчастных созданий, которые как будто находят удовольствие в своих несчастьях. И без конца о них говорят. Мне было лет десять, и я попыталась научить ее моей игре. Но все было напрасно. Она и слышать про нее не хотела. Тогда я не выдержала и сказала ей, «Как вам повезло! Вы так любите сыпать себе соль на раны, а этой солью у вас, похоже, целая гора!» «Ну вот!» — не выдержав, усмехнулся Джимми. «Все-таки отыскалось что-то хорошее!» «Не думаю, что ей сильно помогли мои слова!» — покачала головой Палеанна. «Не помогли бы они и тому господину из Германии, о котором я рассказывала!» «Но сказать ему об этом все равно было нужно!» Начал Джемми вдруг остановился, словно ему в голову пришла какая-то удивительная мысль. «О чем ты сейчас подумал?» Тут же поинтересовалась девушка. «Да так, ничего особенного». Уклончиво пробормотал он, но почему-то густо покраснел. «Еще недавно я боялся, что ты как раз стараешься наставлять людей на путь истинный, когда они тебя об этом не просят. А вот теперь сам пытаюсь убедить тебя, чтобы ты вела себя подобным образом». «Давай, Джемми, договаривай до конца, раз уж начал». — приказала девушка. — Я требую. — Правда, ничего особенного. — Я жду. Полиана строго сдвинула брови, но в ее глазах мелькали озорные огоньки. Наконец не выдержала и рассмеялась. Видя, что она не сердится, молодой человек сдался. — Просто я боялся, что ты продолжаешь играть в свою игру, как тогда в детстве. А ведь ты уже не ребенок, и это выглядело бы... Ну, ты понимаешь. — То есть ты боялся, что я дурочка, что даже в 20 лет веду себя так, будто... «Мне все еще десять?» — со смехом перебила Полианна. «Вот умора!» «Нет-нет, я не то хотел сказать, просто я думал...» Но Полианна уже не слушала. Зажав уши ладонями и давясь от хохота, она выбежала из комнаты.